Глава 13. Восстановила душевное равновесие я относительно быстро. Гильем не давала себе знать, и я смогла думать о других, более важных делах. В первую очередь я отпустила бурана с цепи, оставив ему только ошейник. Теперь пес радостно бегал по огороженной растом территории без риска убежать и потеряться. Он гонялся за бабочками, делал засады воробьям и внимательно прислушивался к шагам прохожих за воротами. Незваных гостей у нас не появлялось. Мы с мальчиками посадили картошку и подготовили небольшой участок земли под другие посадки. Я хотела присмотреть на рынке саженцы и семена, которые еще не поздно было посеять, а также сняла мерки с детей, чтобы приобрести для них новую одежду. Очень быстро... Настал день, в который мы с Люсиндой договорились вместе отправиться на рынок. Я заранее подготовила веревочку, на которой поведу козленка на рынок, и еще раз обдумала это решение. С одной стороны, мне нужно было приумножать хозяйство, а не распродавать. Но в сложившейся ситуации я пока не видела другой возможности быстро получить деньги. К тому же козлик в будущем не мог обеспечить нас молоком. А когда бы он подрос, все равно пришлось бы менять его на другого козла. Или забивать на мясо, чего я категорически не хотела делать. Утро было ясным и прохладным. Я подогнала одежду по фигуре, взяла кошель и вышла за ворота. Итан послушно замкнул калитку с внутренней стороны и помахал мне на прощание. Накануне я объяснила детям, куда поеду и как надо себя вести, пока меня не будет». Дорога в соседнюю деревню была не близкая, но я не могла позволить себе откладывать поездку на потом. У нас было мало всего — денег, продуктов, посевного материала. Если не засадить огород сейчас, потом будет уже поздно. Тихий путь по лесной дороге прошел практически незаметно. Бабка Люсинда постоянно говорила о чем то спрашивала меня, как справляюсь и нужна ли помощь. Я была немногословна не могла перестать думать об однажды предстоящих мне родах, которые, скорее всего, будет принимать именно эта женщина. Перед глазами каждый раз возникал образ умирающего Рамула, грязной воды в тазу и тесной душной комнатушки, служившей Люсинде приемным покоем. Незаметно умиротворяющий шелест листвы и пение птиц сменились шумом торговых рядов. Соседка натянула поводья И ее тощая лошадка послушно остановилась. «Ну все, Мэлори, приехали. С покупками не затягивай, я долго здесь не пробуду. Как управлюсь, подожду немного и отправлюсь в обратный путь, коль тебя не будет». «Хорошо, я постараюсь успеть». В другой раз можно и пешком воротиться, но сейчас у меня ожидалась тяжелая поклажа. Надо было соорудить себе что-то вроде сумки на колесиках для походов на рынок чтобы не быть обязанной Люсинде на постоянной основе. Базар был полон. Мужчины и женщины торговали тканями, утварью, мясом и овощами. Их лавки ломились от всевозможных товаров. Я направилась к площади, где продавали скот. Заранее расспросила соседку, в какой стороне рынка можно продать козленка, чтобы не терять время на поиски. Мой козлик уже был подросший и не нуждался в материнском молоке. Он был красивым, с белоснежной шерстью, большими глазами и наметившимися рожками. Удивительно, покупатель ему нашелся очень быстро, и еще до того, как я добралась до нужного места. «Эй, хозяюшка, продаешь своего или купила чужого?» — окликнул меня женский голос. Я обернулась и увидела невысокую полноватую даму за прилавком с тканями. «Иди сюда, иди!» Махнула она, выходя мне навстречу. «Я как раз ищу пополнение. Моя зорька привела трех козочек. Того, гляди, покрывать их надо. А такой же них будет очень кстати». «Продаю», — улыбнулась я. «Ох, какой красавец! Сколько просишь за него!» Люсинда помогла мне сориентироваться в здешних ценах, и я готовилась выгодно продать козленка. Но никак не ожидала, что получится сделать это настолько легко». Хозяйка лавки с тканями даже торговаться не стала. Она шустро отсчитала мне нужное количество монет, и я с радостью передала ей поводок. Задерживаться надолго я не хотела, потому сразу же отправилась за покупками по списку. Приобрела одежду для мальчиков, штаны, шорты и рубахи на смену тем, что уже давно пора было выбросить. Также купила отрез простой хлопковой ткани, чтобы самостоятельно нашить пеленок а еще себе и детям нижнего белья. У того же продавца взяла швейный набор, иглы и нитки. Затем нашла лавку с садово-огородными товарами, где обзавелась мешочком разных семян, завернутых в бумажные пакеты по сортам, и саженцами земляники, которая уже набрала бутоны. Продавец долго предлагал мне чудо-удобрение догонку, но я отказалась. Отправившись в сторону продуктовых рядов, Купила все, что мне требовалось. Проходя мимо торговцев молочными продуктами, я остановилась у одной из лавок. Коза давала нам молоко, но я знала, что для семьи этого недостаточно. Я задумалась о сыре, твороге и масле, которые могла бы изготавливать сама. На таких продуктах можно было даже заработать, вынося товар вот так же на рынок. Я тихо улыбнулась, представляя себе, как буду готовить сыр. Подумав немного, Вернулась к продавцу тканей и приобрела отрез марли. Заглянув в соседний ряд, я заметила лавку, ломящуюся от овощей. Но что привлекло мое внимание, это уголок с домашними сладостями — пастилой, медовыми пряниками и леденцами. Я подошла ближе, рассматривая их. На вид вся продукция была домашней, и продавщица, улыбаясь, рассказывала про разные виды пастилы, которую она готовила из яблок дыхание на мгновение замерло в груди. Постела? У меня ведь в хозяйстве яблони! Я могла бы делать свою постелу, как и выпечку с фруктами и ягодами. На весь рынок был всего один маленький ларек, рядом с которым толпился народ. Здесь явно есть спрос на сладости. Став в очередь, я потратила как минимум 15 минут чтобы приобрести маленькую баночку меда и бумажный пакет с желатином для изготовления домашнего мармелада. Деньги кончились, как и время, отведённое Люсиндой. Оставался мясной отдел, в котором меня интересовало сало. Повернув в сторону от лавки сладостей, я столкнулась с кем-то и едва не выронила корзину с покупками. «Ох, простите», — пробормотал знакомый голос. Я вскинула взгляд узнавая своего бывшего работника. «Раст!» — удивленно выдохнула я. «Что ты тут делаешь?» Он отвел глаза, словно не знал, куда себя деть. Потом невольно почесал затылок и пробормотал. «Я... староста отправил. Сказал проследить, не сбежишь ли ты из деревни?» Я стиснула зубы, с трудом сдерживая раздражение. «Как же так?» «Зелье должно было полностью отбить у Гильема желание связываться со мной». «То есть ты шпионишь?» «Прости», — Раст поднял на меня глаза. «Но у меня выбора особо нет. Староста платит мне за работу. Если откажусь, лишусь заработка. А у меня семья, мать и жена больная». Я смотрела на него, и в груди боролась сразу несколько чувств. С одной стороны, возмущение... С другой — понимание. Слишком хорошо я знала, каково это — зависеть от тех, кто сильнее. Особенно, когда тебе некуда идти. «И что ты собираешься делать теперь?» Он вздохнул. «Я не хочу тебе зла, Мэлори. Видел, как ты о детях заботишься, как все сама тащишь. Этим похоже на мою мать. Она тоже рано овдовела. Я бы мог, ну, помогать. По-тихому, не за плату». Я прищурилась. А мне ведь помощь действительно нужна. Вот только не за так. Оплатить тебе буду. И насчет гильема. Я пожала плечами. Хочет знать, чем я занята? Пожалуйста. Скрывать мне нечего. Он вдруг улыбнулся. По-настоящему. Немного смущенно. Я передам ему, что видел тебя на рынке. Ты продала козленка и купила немного продуктов. Признаться, я не понимала, зачем эта информация Гильему, почему он вообще приставил ко мне слежку. Это очень странно и нелогично. Тут ты ни слова не соврёшь. Мне ещё сало раздобыть надо, у нас заканчивается. Так я поросенка вчера заколол, не надо тебе тут ничего покупать. Принесу ж мат сегодня, как сумерки опустятся. О, продашь? Что? Ты мне его продашь. Я улыбнулась. Не хотелось быть в долгу у кого-то, тем более женатого и связанного со старостой. Сомнения насчет Раста были, но интуиция подсказывала, этот человек не враг. Во всяком случае, не сейчас. И, пожалуй, союзник в моем положении мне совсем не повредит. «Договорились», — кивнул он. «Тогда до вечера, Мэлори». Мы разошлись. Я поторопилась к месту, где Люсинда оставила телегу, очень надеясь, что соседка еще не уехала.